Глава 16. Когда Полианну ждали. Весь Белдингсвилл буквально трепетал от волнения. Никогда с тех пор, как Полиана Уиттер вернулась домой из санатория на ногах, не было таких оживленных разговоров у заборов на задних дворах и на углу каждой улицы. На этот раз в центре внимания опять была Полиана. Снова Полиана возвращалась домой, но теперь это была совсем другая Полиана И возвращение было совсем другое Полиане теперь было двадцать Шесть лет прожила она в Европе Зимы проводила в Германии, а летом путешествовала и отдыхала вместе с доктором Чилтоном и его женой. Только однажды за это время побывала она в Белдингсвилле, и тогда это был короткий визит. Всего лишь один месяц в тот год, когда ей исполнилось шестнадцать. И теперь она возвращалась домой, по слухам, насовсем. Она... И ее тетя Полли. Доктора Чилтона с ними не было. Шесть месяцев назад городок был потрясён и опечален известием о его скоропостижной смерти. Все ожидали тогда, что миссис Чилтон и Поллиана сразу вернутся в свой старый дом, но они не приехали. Вместо этого пришло известие, что вдова и ее племянница останутся в Европе еще на какое-то время говорили, что в полной перемене окружения миссис Чилтон пыталась искать забвение и облегчение своей глубокой скорби. Очень скоро, однако, по городку поползли слухи, смутные не столь смутные, о том, что в финансовом отношении с миссис Чилтон не все в порядке. Железнодорожные акции, в которые, как говорили, была вложена значительная часть состояния Хаарингтонов, Некоторое время были неустойчивы, а затем рухнули в пропасть. Другие вложения, согласно слухам, также были весьма ненадежны. На состояние доктора Чилтона также вряд ли можно было рассчитывать. Он не был богатым человеком, а его расходы в последние шесть лет оказались довольно большими. Так что Белдингсвилл не был особенно удивлен, когда спустя неполных шесть месяцев после смерти доктора пришло наконец известие, что миссис Чилтон и Полианна возвращаются домой. Снова в старом доме Харингтонов, так долго остававшимся закрытым и безмолвным, были распахнуты окна и широко открыты двери. Снова Нэнси, Теперь миссис Дуджин, супруга Тимоти Дуджина, вытирала пыль, чистила и мыла, пока дом не засиял в безупречной чистоте и порядке. «Нет, я никаких распоряжений не получала, не получала», — объясняла Нэнси любопытствующим друзьям и соседям, которые останавливались у ворот или, кто посмелее, подходили прямо к двери. У мамаши до конечно, был ключ, и она обычно приходила проветрить и приглядеть, чтобы все было в порядке. А миссис Чилтон написала только, что она и мисс Поляна приезжают в пятницу на этой неделе, и чтобы, пожалуйста, комнаты и чехлы были проветрены, а ключ в этот день лежал под ковриком у задней двери. Под ковриком. Вот тут уж действительно... Как будто я дам им, двум бедняшкам приехать в этот дом вот так, одиноким, заброшенным, а я всего за милю отсюда сижу в своей гостиной, как будто какая-нибудь госпожа, и у меня совсем нет сердца. Нет сердца. Как будто бедняшкам и без того не приходится. Тяжело. Едут домой, а доктор умер, упокой, Господи, его душу, и никогда не вернется. Да и к тому же без денег. Вы слыхали про это? Вот беда-то, вот беда. «Подумать только, мисс Поли, я хочу сказать, миссис Чилтон, и вдруг бедная? Ну и ну, не могу я этого представить, не могу, не могу!» Ни с кем, вероятно, не говорила Нэнси так заинтересована, как с высоким, красивым, молодым человеком с необыкновенно открытым взглядом и необыкновенно обаятельной улыбкой, который в четверг в десять часов утра лёгким галопом подъехал к задней двери дома на горячем породистом скакуне. В то же время ни с кем не говорила она в столь явном смущении, насколько это касалось манеры обращения. Она то и дело запиналась, и с её языка срывалась «Мастер Джимми», э, «Мистер Бин», э, то есть я хочу сказать «Мистер Пенлеттон», «Мастер Джимми», с нервной стремительностью вызвавшую у молодого человека взрыв веселого смеха. «Не беспокойтесь, Нэнси. Говорите, как вам удобнее всего. Я уже выяснил, что хотел. Миссис Чильто и ее племянница действительно приезжают завтра». «Да, сэр. Приезжают, сэр», приседая, заверила Нэнси. «Такая жалость. Не то, чтобы я не была рада их видеть, да только как они приезжают». «Я понимаю», — серьезно кивнул юноша, окидывая взглядом красивый старый дом. «Но тут, я думаю, ничего не поделаешь. Но я рад, что вы взялись именно за то, за что взялись. Это очень поможет», — заключил он с живой улыбкой и, развернувшись, стремительно умчался по дороге. Нэнси, стоя на крыльце, глубокомысленно покачала головой. «Меня не удивляет», — «Мастер Джейми», — заявила она вслух, провожая восхищенным взглядом красивые фигуры лошади и всадника. «Меня не удивляет, что вы не теряете времени даром, когда нужно расспросить про мисс Полиану. Я давно сказала, что придет время, и оно непременно придет. А тут вы еще выросли таким красивым, высоким, и я надеюсь, что так все и получится. Надеюсь, надеюсь». Это будет совсем как в книжке, ведь она нашла вас и привела в этот великолепный дом мистера Пендлеттона. Кто узнал бы в вас теперь прежнего маленького Джейми Бина? Никогда не видела, чтобы кто-то так изменился. Не видела, не видела, заверила она, в последний раз взглянув на быстро теряющийся вдали силуэт. Похожая мысль, должно быть, мелькнула у Джона Пендлеттона, когда с веранды своего большого серого дома на Пендлеттон-Хилл он следил за стремительным приближением той же лошади и всадника. В его глазах было выражение, очень похожее на выражение миссис Нэнси Дурджин. А с уст сорвалось восхищение. Что за красавцы оба! когда эти двое промчались мимо дома конюшни. Пять минут спустя юноша вышел из-за угла дома и медленно поднялся по ступеням веранды. «Ну, мой мальчик, это правда? Они приезжают?» С явным нетерпением спросил мужчина. «Да». «Когда?» «Завтра». Молодой человек опустился в кресло. Резкость и краткость ответа заставили Джона Пендлитона нахмуриться. Он бросил быстрый взгляд на лицо юноши, на миг заколебался, а затем немного отрывисто спросил «В чем дело, сынок?» «Дело? Ни в чем, сэр. Глупости! Я все вижу. Час назад ты уезжал отсюда в такой горячке нетерпения, что никакие силы не смогли бы тебя удержать». А теперь сидишь, сгорбившись в этом кресле, с таким видом, как будто никакими силами невозможно тебя из него вытащить. Если б я не знал, что к чему, подумал бы, что ты не рад приезду наших друзей.